Сергей Лысак. Картес. Одиссея адмирала. Бойтесь своих желаний, они могут исполниться, или когда приходит большой пушистый полярный лис. Все события вымышлены, совпадение имён персонажей с реальными лицами, а также названия судов и организаций случайны. Глава 1. Странное предложение. Капитан Леонид Кортнев сидел дома перед компьютером с открытой страницей электронной почты и пытался понять смысл полученного письма. Предложение, пришедшее от одного из многочисленных одесских крюинговых агентств, расплодившихся после развала Союза, как грибы после дождя. Было одновременно и очень заманчиво, и в то же время настораживало. Битый жизнью, прошедший школу выживания в лихие 90-е на Дальнем Востоке, Леонид чувствовал, что здесь что-то не то. Ещё раз посмотревшись в строчки на экране, он пытался понять, что же именно его настораживает в таком заманчивом с виду предложении. Уважаемый Леонид Петрович, открыта срочная вакансия капитана на guard vessel, район работы Нигерия. Day rate 400 USD on. Контракт 3 месяца. При благоприятном отзыве в дальнейшем возможен перманентный контракт 3 месяца on-off с оплатой day rate 400 USD on 200 USD off. Дальше шли основные тактико-технические данные судна и напоминание, что вакансия срочная. Если господин Кортнив согласен, то пусть срочно свяжется с круинговым агентством Sea Eagle. Контактные телефоны и адреса электронной почты прилагаются. Мляник призадумался. Guard Vessel, дословно сторожевое судно. Смущает только размеры парохода. Валовая вместимость более 3300 регистровых тонн. Обычно гражданские судионушки, привлекаемые для сторожевой службы, имеют регистровую вместимость на порядок меньше. Что ж там такое? Об этом си игле всплывает время от времени в интернете весьма нелицеприятный отзыв. Очень мутная конторка. сами аферисты и с такими же аферистами, как и они связаны. Да и район предстоящей работы, конечно, весёлый, Нигерия. Как говорили все, кто там побывал, и с чем ли они был полностью согласен. Африка это одна большая жопа, а Нигерия дырка в этой большой жопе. Пираты там пошаливают постоянно, местные власти от пиратов мало чем отличаются. Причём, в отличие от своих коллег с восточного побережья Африки, действующих в северо-западной части Индийского океана с территории бандитского государства Сомали, не захватывают суда с целью получения выкупа, а занимаются самым буквальным грабежом на большой морской дороге. Тащат всё ценное, что могут тащить, сливают топливо, но сами пароходы их не интересуют, так как держать их негде. в странах побережья Гвинейского залива в Нигере, Камеруне, Гане и других, в отличие от Сомали, власть всё-таки есть. Хоть и насквозь коррумпированная, бандитская по своей сути, но всё же власть, которая быстро обломает рога всем, кто перейдёт определённую черту и нарушит правила игры. Значит, ему предлагают заняться охраной офшорной зоны с буровыми вышками от пиратов или охраной судов, идущих в порты Нигерии, Частных охранных контор уже тоже развелось как собак нерезанных. Пиратский бизнес порождает спрос на охранные услуги, что в водах Индийского океана уже практикуется. И надо сказать, что это мера на сегодняшний день самая эффективная. Подходящие там военные корабли не могут охватить весь океан, они даже безопасность границ коридора безопасности не могут обеспечить. И бывали случаи, что пираты захватывали суда, идущие в конвоях с таким эскортом. А вот случаи захвата судов, имеющих на борту вооружённого охрану, всех пор не было. Выяснив, что можно запросто нарваться на пулю при попытке абордажа, современные джентльмены удачи предпочитают не связываться и уходят. Исключения очень редки, когда пираты, несмотря на ответный огонь, всё же пытаются захватить судно с каким-то ценным грузом. Ясно, что они работают по наводке. Вообще пиратство в наше время стало очень прибыльным бизнесом, на котором наживаются все, кому не лень. Причём пираты в последнюю очередь. Львиная доля прибыли в этом бизнесе идёт именно от самой борьбы с пиратством, а если оно исчезнет, то с кем же тогда бороться? На чём делать деньги? Каким образом задирать страховые ставки до непомерных величин? Как отмывать огромные суммы денег и при этом успешно ловить рыбу в мутной воде? Единственно, кто страдает от пиратов, этой экипажи судов. Ну кому они нужны? Всё застраховано, но это всё лирика. Как говорят, просто достало. А касательно этого предложения, значит, собираются начать наводить порядок, а точнее, делать бабки на этом и с другой стороны Африки в Гвинейском заливе. Давно пора И условия контракта очень вкусные. 4 сотни зелёных в день это 12 килобаксов в месяц. А если придёшься к двору в этой конторе, так предлагают перманентный, то бишь постоянный контракт с оплатой не только 12 килобаксов в месяц в море, но и 6 при нахождении на берегу. И постоянно работа в режиме 3 месяца в море, 3 дома. И никакой вафшорного опыта с DP сертификатом не требуют. Очень даже неплохо. Но это правда, если придёшься ко двору, а то может быть там такое, что сам этого перманента не захочешь. А, плевать. 36 штук зелени за 3 месяца тоже на дороге не валяются. Сходит один контракт, посмотрит, а там видно будет. Тем более, если это Guard Vessel, сами пираты его будут стороной обходить. А да и в единственной очередь даже воздух очень убедительный аргумент. А оружие там будет обязательно, иначе какой же это guard vessel? А то в связи с этим долбаным кризисом искусно сознанным проклятым пиндастаном, вот точно название кто-то придумал. С работы стало худо. Много параходов ставят в отстой до лучших времён, а когда эти времена наступят, никто не знает, и в самом пиндастане в том числе. Там только демократию умеют во всём мире распространять. либо добровольно, либо добровольно принудительно. Саддам он не захотел у себя в Ираке демократию установить. Так бравые американские парни пришли, и установили. Видите, люди пользуются. Правда, сами Ирак теперь не знает, что с этой их демократией делать. Ладно, всё это лирика, к делу отношения не имеющие. Он искал работу в офшорном флоте, дабы перейти туда, где денег побольше и контракты покороче. понимал, что без опыта работы на судах offshore флота, занятых обслуживанием нефтяных платформ в море, ничего серьёзного ему не предложат. И дай бог, чтобы предложили вообще. Поэтому был согласен пойти сначала даже со значительной потерей в зарплате ради получения этого самого преславного опыта. А тут такая удача, Не офшор, конечно, и до капитана с full DP сертификатом и суточной зарплатой в 500.000 зелёных на DP судах далековато, но тоже ничего. В конце концов, всех денег не заработаешь, хотя стремиться к этому надо. Эх, то ли дело было раньше. Леонид улыбнулся и вспомнил весьма насыщенные события девяностые годы, когда после развала Союза он уехал из Керчи, где работал после окончания морского училища в Юг Рыбпромразведки на Дальний Восток. Поскольку очень самостоя и очень независимой Украине, получившей независимость от кого, собственный рыболовный флот оказался ненужен. Впрочем, торговый флот тоже, и они оба очень быстро исчезли, распроданные фактически по ценам металлолома. А вот на Дальнем Востоке но право были те, кто говорил, что если занимаешься чем-то не совсем согласующимся с уголовным кодексом, то будь готов к тому, что в любой момент тебе может нанести визит большой пушистый полярный лис. Чёрная точка в небе быстро приближалась к остроноберегу, и вскоре уже можно было невооружённым глазом рассмотреть винтокрылую машину. Он знал, что от вертолёта не убежишь, но вертолёт ещё полбеды, стрелять он вряд ли будет, хотя случаи бывали. Пограничный сторожевик, способный дать порядка 30 узлов и наспеговать его старое корыто снарядами, куда опаснее, тоже случаи бывали. Ему пока что везло. Серии со крабом на Ваканае и Пусан проходили успешно, правда, самураи в последнее время заортачились. Приняли какие-то постановления, ограничивающие ввоз сырья, кричат об истреблении морской фауны. Не ново, это мы уже проходили. Хотят сбить цену бизнесменам узкоглазым. Ну и что? Поставили их ко всем японским чертям и стали работать исключительно на Пусан. А корейцы народ более покладистый, нос не задирают и политику выкручивания рук не проводят. Спрашивается, кто от этого выиграл, а кто потерял. Но сегодня, похоже, его везению пришёл конец. Причувствие беды не отпускало перед этим рейсом и, как оказалось, не обмануло. Вертолёт ходит кругами, а на горизонте появилась ещё одна цель, быстро идущая в его сторону. И как закономерный финал вызов по УКВ на шестнадцатом канале. Туман Эльботу. Что делать будем, Леонид Петрович? Вахтиный, второй помощник с тревогой смотрел на него и ждал дальнейших распоряжений. придётся уйти от погранца, нечего и думать. У него охот намного больше, да в случае неповиновения ещё и по льбу откроет. Из рубки на крыло и на палубу не выходить. Быстро в адяру на мостик. Когда второй помощник убежал с мостика вниз, вызвал машину. Вахтиный второй механик тут же ответил. Весь экипаж, что мы знали, что надо быть готовым к крайним мерам, поэтому расслабляться сейчас нельзя. Машину служает Геннадич, готовь вариант Воряк, действовать только по моей команде. Понял, Петрович. Жду команды. Пограничный сторожевик тем временем уже лёг на параллельный курс неподалёку и продолжал надрываться, вызывать туман на дежурном канале. Леонид не отвечал. Всё равно отвечать нечего. Внизу полный трём камчатского краба, разумеется, выловленный незаконный, незаконным образом вывозимого в Корею. Если раньше ещё можно было решить вопрос на берегу с пограничным начальством за определённую мсту, то теперь стало гораздо хуже. Вот на этот случай и предусмотрен вариант Варяк. Взяв трубку спутникового телефона, набрал секретный номер, предназначенный для экстренных случаев, и не засвечиваемый до этого в избежании установки на прослушку. Маля богу, что побыстрее ответили. Хозяин пошёл на такие расходы, предупредив, чтобы использовали спутниковый телефон в самом крайнем случае. Жволен, дорогая связь. Стараться обойтись спутниковым буквопечатающим инмарсатом или мобильником, если берег рядом. Он тогда ещё усмехнулся: "Хозяин такое бабло на краби имеет, по саунам с бледеями сколько оставляет, а на оперативную связь жмётся денег выделить. Впрочем, это отличная черта, подавляющая большинство новых русских экономить копейки, чтоб потом потерять тысячи. Ну, это кнза концов его хозяйство, а экипажу платит вовремя зарплату и на том спасибо. Наконец ответили. Хозяин был явно недоволен, что его оторвали от дел. Да Леонид Петрович, слушаю, что там у тебя стряслось? Э, здравствуйте, Андрей Владиславович. У меня справа по борту погранич, требует остановиться и вертолёт сверху крутится. Где вы сейчас находитесь? Пока ещё в нашей экономической зоне. Сбежать сможешь? Андрей Владиславович, шутите? На траулере от погранца Петрович, что хочешь, делай, но в трём они заглянуть не должны, ты понял? Понял. Значит, вариант Варяк. Выдаёте сансу. Хоть Варяк, хоть Аврора, хоть Потёмкин, что хочешь, делай. Всё понял, выполняю. Связь отключилась и как раз на мостике появился второй помощник с бутылкой водки. Вот принёс. Молодец. Открывай и разливай и запомни, мы с тобой были вдубль пьяные, поэтому никаких сигналов не видели, не слышали. А потом беги вниз и предупреди всех. Пусть оденутся потеплее, приготовят гидрокостюмы и не забудут документы. Лишнего барахла с собой не брать. У нас всё же паника будет как-никак. И чтобы каждый не меньше, чем по стакану водяры выпил. После срочного принятия по 200 г фотки, второй помощник снова убежал вниз, а Леонид взял бинокль и начал рассматривать сторожевик через боковой элиминатор. Так и есть, на палубе полно народу в спасательных жилетах, готовят шлюпку к спуску, а палубные артустановки уже смотрят на туман. Если польнут, мало не покажется. С мостика сторожевика начинают стрелять из ракетниц в сторону тумана, надеясь привлечь внимание, поскольку на запрос по УКВ связи он отвечать не желает. Годков всё же не штиль, поэтому подходить плотную к борту сторожевика рискуют, можно запросто дровналомать. Шлюпки на ходу тоже лучше не подходить, поэтому у пограничников задача кровь и сносу, но заставить туман сбросить ход до минимального или лечь в дрейф для принятия досмотровой группы, а группа уже готова ждёт на палубе. Так, похоже, командиру сторожевика эта игра надоела. Стрельба из ракетницы прекращается, и носовая артустановка изрыгает пламя. грохот прогатывается над морем, а впереди по курсу тумана встаёт цепочка фонтанов от падающих снарядов. Это уже серьёзно. По внутренней трансляции команду вниз всем приготовиться. Сторожевик даёт ещё одну очередь уже перед самым форштевнем траулера. Никакого эффекта. Проходит пара минут, ещё одна очередь с тем же результатом. Туман, как летучий голландец, идёт, не меняя курса полным ходом. Всё, игры закончены. Следующая очередь проходит по корме Тумана. Пограничники хорошо видят, что на палубе никого нет и бьют по поражению. Небольшой зенитный снаряд разрывает фальшборт, рвут на куски палубные механизмы. Часть снарядов приходится на обшивку борта, разрывая её вроде металл. Рана. Вторая очередь проходит по корме, сметая с палубы огнём то, что уцелело после первой. А вот теперь пора Резким звуком взрывается звон громкого боя, шлюпочная тревога. Экипажу приготовиться к покиданию судна, пока гремит сигнал тревоги. Леонид вызвал машинное отделение. Машина? Здесь машина. Вариант Тваряк. Понял? Вот и всё. Старому труженнику моря траулеру Туман Осталось недолго. Сейчас в Тармех со вторым и третьим мехадиком срочно проводят действия ведущих к затоплению машинного отделения и смежных с ним отсеков. Это гарантированно отправит пароход в последнее плавание на дно Охотского моря. Меры предприняты заранее. Все работы по модернизации трубопроводов и клинкетов системы осушения и охлаждения сделаны ещё во время последнего ремонта. Это так, что с первого взгляда не поймёшь. Ну, а инспектор реестра свой человек. Он не может и не заметить при осмотре трубопроводов то, чего нет на схемах систем. Не за спасибо, конечно, всякий труд должен быть оплачен, а труд инспектора-регистра тем более. Ну и результат на лицо: работает всё оборудование, работает. Ну и ладно. Получите регистровые документы. Туман теряет ход, и на палубу выскакивает часть экипажа, усиленный изображая панику. Старжевик больше не стреляет, а разворачивается, чтобы прикрыть от волны спускаемую шлюпку. Леонид смотрел в элеминатор рубки и усмехался. Нет, служевые, не успеете. Это у вас только на ученико парадах всё красиво проходит, а сейчас минут 5 как минимум провозитесь. Покачивается танихила. Плюс пока сюда доберётесь, до да пока на палубу в скорабкойетесь и встретить вас тут будет никому, а туман максимум через 20 минут должен быть под водой. Вот и всё. Леонид вздохнул и пошёл в каюту за документами и гидрокостюмом, прихватив судовой журнал и путевую карту. Записи там, естественно, липовые, но прокуратуру уставит это доказывать без отсутствия вещественных доказательств в виде груза краба. Пограничники наконец-то спустили шлюпку, и она рванулась к потерявшему ход траулеру, который уже развернуло бортом к волне. Бортовая качка сейчас ощутимая, поэтому забраться на палубу с ложевым будет не так-то просто. А на шлюпочной палубе тумана уже полно народу. Спасательные плоты полетели за борт, и экипаж срочно покидает обречённое судно. Траулер значительно осел в воду, а на корме, куда попали снаряды, что-то горело. Чёрный дым слзал за поветру, придавая картине черты реальной катастрофы. Когда скоростная шлюпка с досмотровой группой подошла к остановившемуся судну, оно уже имело значительный крен и ушло в воду почти по самую палубу. Яркая оранжевая надувная спасательная плотёт носило ветром в сторону, причём на них из-под тента высовывались небритые рожи крича: "Мрекам пограничников всё, что они думают". Цензурными там по большей части были только предлоги. Пограничники обошли тонущий траулер вокруг и убедившись, что на палубе никого не осталось, А на палубу подниматься себе дороже, плюнули и направились к дрейфующим плотам. Хочешь не хочешь, а надо теперь оказывать помощь терпящим бедствие. А кто говорил, что будет легко? Между тем туман стал заваливаться на аборте, вскорь скрылся под водой. Наверх вырывались пузыри воздуха, всплывал какой-то мусор. Леонид смотрел на место гибели своего судна со смешанными чувствами. С одной стороны, туман сослужил своему экипажу последнюю службу, дал возможность спастись и ушёл под воду, унеся с собой все тайны раскрытие которых грозило огромными неприятностями как самому экипажу, так и судовладельцу. А с другой стороны, это был его кормилец. Контора сейчас будет занята войной с пограничниками и прокуратурой. Те будут и штанов и прыгивать, но стараться доказать, что огонь по траулеру открыт правомочно, так как на нём был незаконный груз, и он пытался скрыться, но вещественных доказательств нет, ни Не домысла, а судовой журнал, вот он. Пожалуйста, знакомьтесь. Какой краб? Вы что? Не было никакого краба. Но пока будет вестись эта бюрократическая война, его будут постоянно дёргать как свидетеля, и очень хорошо, если в ходе следствия он так и останется свидетелем. Когда экипаж тумана был поднят на борт пограничного корабля, первый вопрос был ожидаемым. Леонид смотрел на офицера с погонами капитана третьего ранга и понимал, что тут буквально исходит злоба, и ну, ничего не может поделать. Скорее всего, их кто-то сдал. И туман ждали, чтобы взять спаличным, а тут такой облом. Кто капитан? Я капитан. Почему вы пытались скрыться? Почему не реагировали на наши вызовы по радио и на сигналы? Извиняюсь, командир, газонули маленько, вот и не заметили. Что всей командой газовали? Ну, был грех, что теперь скрывать? А почему судно затопили? Что, крабов в Пусан везли? К командир, какой посан, какой краб. Переходили в другой район промысла Никогомунитопиле, сами же по нам по льбу открыли. А много ли нашему старичку надо? Так ты что, хочешь сказать, что это мы ваше корыто утопили? Ну да. А кто же ещё? Ведь больше тут никого нет, только ваш крейсер. капитана расстреленного пограничным сторожевым кораблём траулера повезло только в одном. Он действительно так и остался свидетелем. Как прокуратура не пыталась состряпать дело о незаконном вылове краба и попытке его контрабандного вывоза за границу, ничего не получилось. Юристы у хозяина даром свой хлеб не ели, дело развалилось из-за недостатка улик даже не дойдя до суда. Но всё время, пока шло следствие, Леониду пришлось сидеть на берегу под подпиской не вынести. благосредства имелись. Да и хозяин был человеком слова, что обещал, то делал. И несмотря на проскакивающую иногда хамовитость своих работников, не обижал. В принципе, ничего страшного пока не случилось. Ну утонул пароход и утонул. Сато люди целы. Хозяинкой пару претензий не имеет. У него ещё четыре таких же старых рыболовных корыта есть, построенных во времена развитого социализма. А за погибший туман он умудрился ещё и страховку получить. Поэтому приобретение нового, хотя какого нового парохода уже обговорено, и капитану Леониду Кортнеу предложено в скором времени выехать в Японию для приёмки японского траулера, который, правда, тоже неизвестно при каком императоре построен, но судя по заверениям продавца, вроде ничего. Ладно, японец, так ипонец. Можно и на нём крабло ведь и в Пусан возить. Но японская командировка Леонида не состоялась. Незадолго до окончания оформления сделки японский джип Nissan с правым рулём, обязательный атрибут новорусского бизнесмена во Владивостоке, взлетел на воздух вместе со своим владельцем, Гареновым Андреем Владиславовичем, генеральным директором и владельцем фирмы, его работодателем. Видна попытка задержания тумана была лишь первым звеном в цепочке событий. Кому-то Андрей Владиславович перешёл дорогу, и решить всё миром не получилось. Ситуация зависла в неопределённом положении. Вдова погибшего бизнесмена ничего не понимала в делах мужа и фирму начала лихорадить. Всё было пришло к логическому завершению. Люди стали разбегаться, фирма развалилась, а её имущество, в том числе и четыре оставшихся траулера, было распродано наследницей. И Леонид пополнил ряды безработных, которых очень много появилось на просторах бывшего Союза. Сначала он подумал заняться собственным бизнесом, купить небольшой японский траулер, благо и тут хватало, пограничники постоянно ловили японских браконьеров и сюда конфисковывались, и попробовать работать на себя, а не на дядю. Но очень скоро понял, что в условиях Российской Федерации с её чиновничьим и ментовско-бандитским беспределом очень быстро либо прогорит, либо закончит как его бывший босс Выходов на нужных людей в этой сфере у него нет, а превратиться в дойную корову для ментов или бандитов никакого желания не было. Оставалось опять искать работу в море, так как переходить на берег Леонид решительно не хотел. И вот тут-то начались сложности. Большой пушистый полярный лис снова вельнул хвостом и показал ему свою хитрую морду. Пройдя по всем рыболовецким конторам во Владивостоке, он понял, что в хороших компаниях места давно заняты и народ там работает постоянно. Вне очень же хороших, куда он был согласен пойти, его брать не торопились. Слава капитана утонувшего парохода бежала впереди него. Причём дело было не в подозрениях отсутствия профессионализма. С этим как раз-таки всё было в порядке. Люди прекрасно понимали истинные причины гибели тумана и в привратной беседе признавали, действовали ли онидея единственно правильными. Но один из его прежних знакомых который раньше тоже ходил в море, а теперь осел на берегу и перешёл на работу в офис, сказал ему прямо: "Петрович, никто здесь тебя на работу не возьмёт. Ты что, не понимаешь, что тебя под суд? Ты сорвался с крючка у прокуратуры, но они уверены, что деловые связи у тебя остались, и ты обязательно на них выведешь. Поэтому везде, где ты появишься, о тебе будут шарахаться как чёрт от ладана". Ещё работу не во Владике, а лучше вообще уезжай на историческую родину в свой Ростов-Папу. Сейчас уже не те времена, что раньше. Тяжело стало работать, везде кислород перекрывают. Не то, что в самом начале при Бориский I. Я ведь в конторе сижу и постоянно держу руку на пульсе, в курсе всех новостей. Попомни мои слова. Накроется скоро этот крабовый бизнес медным тазом. Во всяком случае, того, что было раньше, приборки уже не будет. так закончился поход по конторам среднего пошиба. А уж туда, где ситуация была хуже некуда, он сам и отказался. Поэтому, посоветовавшись с женой, и принял решение вернуться домой, на свою родину, на берега Тихого Дона. Тем более, он был не единственный в такой ситуации. Дела с левой рыбалкой с каждым годом шли всё хуже и хуже. Требования ужесточались, пограничники и таможня перекрывали все лазейки, а попасть со второй раз Леонид не хотел. Во второй раз так уже может и не повести, а работать, чтобы было всё по закону, это можно их трубу вылететь с нашими законами. Старый купеческий город на берегу Дона, Ростов-на-Дону встретила ли они до без особого восторга. Здесь все тёплые места уже давно были заняты по клановому принципу, и влез новичку было не так-то просто. деньги ещё были, поэтому с покупкой квартиры проблем не возникло. Но все попытки найти работу по специальности за приемлемую зарплату заканчивались ничем. Нормальных судоходных компаний в Ростове просто не было. те, что были представляли себя либо осколки старой совдеповской системы, совдеповскими порядками и совдеповским менталитетом, вроде Волго-Донского пароходства, либо очень подозрительные конторки с левой бухгалтерией и старыми убитыми пароходами, регистровые документы которых были просто куплены, и это даже особо не скрывалось. Не многочисленные крюинговые агентства, являвшиеся фактически посредниками посредников, оди нормальными крюингами, действующими напрямую с судоходными компаниями, либо брезгливо воротили нос, узнавая о том, что он пришёл с рыбного флота, либо предлагали такой отстой за мизерную зарплату, что он отказывался сам. И ещё хорошо, что вовремя подсуетился обменять во Владивостоке свой старый Рыбный капитанский рабочий диплом на торговый Министерства транспорта РФ. Спасибо добрые люди помогли. Правда, удалось получить диплом только с ограничением до 3000 регистровых тонн. Человек, который помогал в этом Леониду, сказал, что без вариантов, либо такой диплом, либо вообще никакого. По старой давней привычке бывшее Министерство морского флота СССР, которое превратилось в один из департаментов Министерства транспорта Российской Федерации, рыбаков ни за людей, ни за специалистов не считало. Но Леонид был рад и этому. Конзаганцов он и так последние годы на малышах меньше 3.000 тонн работал. Поглядев на безрадостную картину в своём родном городе, из которого уехал на работу много лет назад, решил проехаться в Новороссийск. Может, там повезёт. Новороссийские картины не отличалось разнообразием. В бывшем новороссийском морском пароходстве, превратившемся в ОАО "Новашип", с Леонидом даже не стали разговаривать, едва он заикнулся, что работал на рыбаках. В многочисленных крюинговых агентствах хоть и разговаривали, но без особого интереса. Всем были нужны специалисты с танкерным опытом. причём не менее 5 лет. Леонид решил пойти в банк, заявив с сарказмом одной девочке-менеджерше в очередном агентстве, каком по счёту он уже не помнил. А можете меня взять третьим помощником или четвёртым? Простите, Леонид Петрович, но я же вам русским языком говорю. Требуется стаж работы на танкерах не менее 5 лет. Да откуда у трёхи или четвёрка к этому стажу взяться, если он вчера только-только училище закончил? никакого вразумительного ответа ли они ты не получил и взвинченный покинул очередную посредническую конторку, делающую деньги из ничего. Выйдя на улицу, в сердцах высказал всё, что думает о системе российских криуинговых агентств вообще и о новороссийских агентствах в частности. Тут его и услышал случайно один такой же, как и он, посетитель, показавшийся в дверях. Что ж умес, братан, достало? Ни то слово Да ты не удивляйся. Мы все для них рабочее быдло. Сейчас уже так нос не дерут, а что тут в начале 90-х творилось? Во всех конторах толпы стояли, чтобы на приём пред их светлые очи попасть и на учёт встать. А во всех конторах над дверях аршинами буквами объявления висели: рыбакам, речникам, военным морякам и лицам не работавшим более одного года просьба не вращаться. Сейчас уже так не выёживаются, как раньше, да и в очереди Народ к ним не стоит. Все сливки ещё в начале 90-х сняли. Но понты всё равно остались. Так я тоже из рыбаков. Что же мне тут вообще ничего не светит? О, коллега, могу дать на колку на одну хитрую контору. Велма называется. Там подход к людям творческий, и если согласен внести ненужную сумму на развитие компании, то что-нибудь найдут. Пороходы, конечно, тушен свет. В основном греки, но с чего-то начинать надо. Я ведь тоже из рыбаков и сам с неё начинал. Думал, сейчас что получше найти, да пока не выходит. Поэтому придётся опять в Эльму на поклоны идти. А раньше где работал? Да здесь же в Новороссии была такая шарага, Новороссийск Рыбпром. Всё, уже накрылась медным тазом. Случайная встреча с незнакомцем оказалась судьбоносной. В кройнговой компании Вельма отличает от те, где он побывал до этого, но задирать не стали, и прямо с порога ли они не наладили. Неожиданным плюсом оказалось знание испанского языка, в котором он поднаторевал во время жизни на Кубе, где несколько лет служил его отец, бывший военнослужащий. Дети язык учит быстро, поэтому очень скоро все местные мальчишки и девчонки общались с ним запросто. Переделав его имя и фамилию с Леанидо Кортнева на Леонардо Кортес. С годами язык не забылся, так как Леонид доставал и читал книги на испанском, чем удивлял всех окружающих. Ну испанский, испанским, а всем нужен английский. Вот с английским дела обстояли несколько хуже, так как нормальной языковой практики долго не было. Не считать же за таковую непродолжительные заходы в Пусаны, в Аканнай. Хоть он с грехом пополам и прошёл собеседование на английском, но сам понимал, язык надо подтянуть. Прояснили вопросы об оплате агентского вознаграждения и о размере оного. Поскольку Леонид не возражал сразу после этого пошёл конструктивный разговор без кормления завтраками. Леонид Петрович, вы понимаете, что с вашим опытом в хороших компаниях рассчитывать нечто. Здесь нужны специалисты с опытом работы на конкретных типах судов. А у вас последние годы только рыбаки до да и те не очень большие. Плюс диплом капитана с ограничением до 3000 тонн. В тех компаниях, с которыми мы работаем, таких судов просто нет. И что же мне делать? Вы согласны пойти старшим помощником на один контракт. Для снятия ограничений в дипломе этого времени достаточно, а на работу в должности чифа у вас ограничений нет. После контракта официально снимите ограничения по тоннажу, а дальше как себя зарекомендуете. Откровенно скажу, что ваших коллег-рыбаков все недолюбливают из-за пристрастия к зелёному змею. Не все такие. Я, например, речняя вас лично, а об общей массе. Так что работаем, работаем. Всё ждите звонка, как что-то подходящее появится, мы вам сообщим. Ждать пришлось недолго. Через 2 недели они допозвонили из Вельмы и предложили вакансию старпома на сухогруз General Cargo 12.000 тонн. Хозяева греки. Судно немного моложе его самого. Зарплата соответствующая для начинающих, но выбирать особо не приходилось, тем более биографию с требуемым опытом работы на судах данного типа в Вельме ему уже создали. Чему Леонид был очень удивлён. Оказывается, в стране, победившей демократии такое возможно. После шести месяцев того контракта, растянувшегося на 8 месяцев, Леонид узнал много нового как о себе самом, так и об окружающем его мире. на работе ранее только в русскоязычных экипажах со своими соотечественниками. Он впервые столкнулся с миксом и соответствующим менталитетом разных этнических групп, населяющих нашу планету. В частности, он узнал, что в подавляющем большинстве хорошие греки это мёртвые греки, а живые отличаются редкостным гадством, если ты на них работаешь. Исключения очень редки. Филиппинцы, которые заполонили весь мировой торговый флот, довольно своеобразны. Они исполнители, не будут качать права, но только в пределах оговорённого контракта. В случае нарушения их прав профсоюз поднимает такой вой, что себе дороже. По части профессионализма будут делать стандартные операции, но если неожиданно работа окажется не стандартной, потребует наличия мыслительной деятельности, то абсолютное большинство филиппинцев впадает в ступор. Бирманцы, индусы, пакистанцы, индонезийцы, и всякие разные зулусы из Африки и Кабо-Верда, те же филиппинцы, но со значительно меньшей зарплатой и отсутствием ВОЕ со стороны профсоюза, если что-то случится. Поляки хороши, когда они в единственном числе. Если их много, ничего хорошего. Румыны и хорваты то же самое, хотя бывают исключения. Выходцы из СНГ и при Балтике сложный вопрос с огромным разбросом по категориям. от нормальных людей и хороших специалистов до клинических идиотов с купленными документами, прирождённой склонностью к стукачеству и к склочничеству любителей качать права. Возвращённых советской системой с руководящей ролью партии в лице помполита на борту в бывших советских пароходствах. С немцами, французами, голландцами и всякими прочими шведами на этом контракте поработать не удалось. Так как лица данной категории граждан Евросоюза обходили данную греческую контору десятой дорогой. А Сибелия не тоже узнал много нового, что он крезирашин и нисколько не соответствует высоким греческим стандартам, которые самые высокие в мире. И вообще, Элены это настоящие моряки, а все прочие никакие. Разумеется, подобное позволял себе говорить только капитан Грек, да и то не прямо в глаза. Но Леонид молчал и тупо делал свою работу, понимая, что Грек отчасти прав. Специфика работы с грузом для него была новой, и кое-какие грехи он допускал. Не фатальные, но всё же. Хорошо, что заранее почитал нужные материалы и поговорил с грамотными людьми. Да и чиф-одиссей, которого он менял, оказался нормальным мужиком и оставил ему нужные наработки в виде самостоятельных записей и схем расчётов, собранных за несколько лет, сбросив на флешку и посоветовав распечатать на всякий случай на бумаге. Как позже выяснилось, неприязнь греческого капитана распространялась не на Леонида лично, а на всех неэллинов вообще. И его работы, в общем и целом, грек был доволен, так как иначе давно бы списал. Зато прибывший в один далеко не прекрасный день второй механик, умудрившийся угробить все топливные насосы на одном из дизель-генераторов, оказался соответствующим высоким греческим стандартам, поскольку был греком. Пришлось движок ремонтировать. А кто ремонтировал? Старший механик из Мариуполя, как не соответствующим высоким греческим стандартам. А соответствующим вместе с мотористом филиппинцем и вайпером пакистанцем ему только ключи подавали. Но подобный экстрим продолжался сравнительно недолго, чуть больше 3 месяцев. Потому на смену истинному Элину приехал нормальный адекватный капитан из Сталина, настоящий профессионал своего дела, работавший ещё в Эстонском морском пароходстве во времена СССР. В связи с преклонным возрастом в нормальные европейские компании его уже брать не хотели, но ну а греки, особенно эта компания, брали всех подряд, так как желающих работать в соответствии с высокими греческими стандартами на убитых судах было немного. И эта встреча всё кардинально изменила. Ант Пихов, полностью опровергая анекдоты об истонцах, как о тормозах, оказался невосприимчив к заражению бациллой национализма, а купантом ли они доне считал и русский язык не забыл. Это был настоящий моряк и капитан с большой буквы. У него Леонид научился многому. Узнав, что старпом из рыбаков и работает в свой первый контракт на торговше, врать капитану о фальшивом опыте состряпаным в Эльме лучше не стоило. Меняля обращатся к нему за помощью в любое время, если возникнет какая-то неясность. Такой резкий контраст по сравнению с Элином, с его crazy fashion, Леонида поначалу даже смутил. Но два капитана быстро нашли общий язык. С этого момента началась новая жизнь. После завершения контракта Леонид вернулся в Ростов, и через 3 месяца снова в доме прозвучал телефонный звонок из Вэлны. Леонид Петрович, вы готовы к работе? Есть вакансия капитана в той же компании, где вы работали. Они прислали на вас запрос. С тех пор прошёл не один год. Менялись суда, флаги судоходной компании, рост та наш судов, вместе с зарплатой и тут грянул кризис. Не смертельно, конечно, но неприятно. Да и всё равно он хотел перейти в офшорный флот, чтобы работать по чёткому графику: 2 месяца в море, 2 дома. Годы-то бегут, полтинник скоро. Он рассылал анкеты, обзванивал компании, но дело с места пока не двигалось. И тут неожиданно такое предложение, но Леонид и сам не мог понять, что же его настораживает. Ладно, конца концов можно позвонить и поинтересоваться, а отказаться никогда не поздно. И он начал набирать номер. Ответили очень быстро приятным женским голосом. Компания Seagull. Добрый день. Здравствуйте, девушка. Мне пришло письмо от вашей компании с предложением вакансии капитана на гард-вессел в Нигерии. Минутку сейчас посмотрю. Да, Леонид Петрович, это вы? Вас интересует это предложение? Да, интересует, но хотелось бы узнать все подробности. Судно бывший рыболовный траулер сейчас переоборудуется в guard vessel. Обудет работать в районе Гвинейского залива, обеспечивать безопасность грузовых судов от пиратов. Судовладелец компания, специализирующаяся на оказании услуг в сфере морской безопасности, по примеру тех, что уже работают в районе Сомали. Но вам нужно будет пройти собеседование с представителем судовладельца по Скайпу. Не проблема, я готов. Хорошо, я представлю вашу кандидатуру судовладельцу и сообщу, когда будет интервью. Ждать пришлось недолго. Уже к вечеру того же дня снова по электронке пришло письмо от Siegel, что господина Кортнева просят приходить в дом завтра в 10:00 по московскому времени. С ним проведут интервью по Скайпу и после этого вынесут окончательное решение. Прочитав письмо, Леонид усмехнулся. Видно, здорово вас припёрло, господа хорошие. А здесь одно из двух: если учёт что вакансии срочные, либо о нём уже заранее навели справки ещё до отправления первого письма. И интервью простое формальность, либо все предыдущие кандидаты отказались, несмотря на такие заманчивые условия. Вот теперь и хватаются в ППХ за любого более-менее подходящего претендента, так как время поджимает. Впрочем, завтра много выяснится, и очень может быть, что ни на какой Guard Vessel в Нигерии он сам идти не захочет.